«Ха-ха! Вы только послушайте, что тут говорит эта девчонка!» Пьер рассмеялся. «Не слабовато ли вы женщиной для такого тяжкого труда? Ткать или плести, рожать детей? Вот подходящая работа для вас!» Смех был подтверждением слов Пьера. «Что ж, тогда вам легко будет выиграть пари», — спокойно сказала Элен. «Да ни один кузнец не согласится соревноваться с женщиной!» презрительно бросил Пьер, оглянувшись на остальных кузнецов, которые согласно закивали. «Ну, хорошо. Вы считаете меня неумелым кузнецом. Почему бы вам не позвать какого-нибудь сильного, но неопытного кузнеца? Например, ту гору мышц, парня, который рубит деревья возле площади. Что скажете? Я обратила внимание на его руки. Они толще моих ног». Элен рассмеялась. Жан в ужасе взглянул на подругу. «Ты что, с ума сошла? Он же намного сильнее тебя!» — возмущенно прошипел он. «Попросите его!» — подначивала Елен Кузнецов, не обращая внимания на Жана. «Если он согласится, то я посоревнуюсь с ним, и пусть победа достанется лучшему». Пьер не стал долго раздумывать. «Ну что ж, давайте пойдем и попросим его». Он поспешил к выходу, а остальные кузнецы весело хохоча последовали за ним. Когда силачу предложили поучаствовать в этом паре, он рассмеялся, а затем взглянул на Элен с сочувствием. «Если она проиграет, то будет работать на тебя неделю бесплатно», — объяснил Пьер. «А что я получу, если победа будет за мной?» — спросила Элен у силача. «Половину моей недельной выручки» ухмыльнувшись, предложил он. «Нет, не половину, а всю твою недельную выручку. Иначе будет несправедливо», категорически заявила Элен. «Или ты не уверен в своей победе и боишься этого пари?» Невинно улыбнувшись, она взглянула на силача. «И вы позволите мне работать у вас, если я выиграю?» На всякий случай переспросила она у Пьера. «Ну, конечно, позволю». Вот только выиграешь ты, когда рак на горе свистнет!» Он расхохотался. Когда Пьер попытался подсказать силачу, как держать молот, тот лишь презрительно отмахнулся и потрепал Пьера по плечу. «Спокойно, мастер! Знаю я ваши молоты! Что они там весят? Попробовали вы поднять срубленное дерево? Могу поспорить, что вы его и на ладонь от земли не оторвете!» «Давайте приступать к делу. Я уже вижу, как она неделю будет на меня работать». Пьера рассердилась с каким презрением силач высказался о его работе. В конце концов, управляться с молотом не так просто. Среди подмастерьев нашлось двое добровольцев, которые согласились класть железо в огонь, а затем держать его щипцами на наковальне. Элен взяла молот в правую руку, отводя его рукоятку левой рукой вправо, как это делали все кузнецы. И так она начала работать в своем ритме. Силач взял молот двумя руками и при первом же замахе изо всей силы ударил себя рукояткой в живот. Застонав, он чуть не упал, но не сдался. Он решил попытаться подражать хватке Элен, но ему мешали мускулы. Он бил молотом, сильно замахиваясь и неритмично, вследствие чего быстро устал. Его заготовка искривилась, в то время как заготовка Элен оставалась прямой.